«Мамочка. Он думал, я поверю в эту ерунду. Признаться, Есенин усмехнулся. У него почти получилось. Я любил Эллу. Она была хорошей девочкой, умной и с характером. Наверное, лучшая из всего выводка. У Аньки с Валькой мозгов нет, у тебя характера. Ей же Господь всего полной меры отсыпал. А ну вон как повернулось». В общем, этому сучонку, который вместо того, чтобы девочку страховать шлялся неизвестно где, я две недели срок удал. Раз прокололся, пускай ищет камень или ущерб возмещает. Даже помощь предложил. Недорого. А он отказался. Это, признаться, меня и удивило. Не те ужорки мозги, чтобы самому вора искать. Но решил подождать, чем дело закончится. Гадёныш перепугался. И полетел к мамочке. Сообразил небось, что просто так камень не вернешь. Я бы мигом расклад понял. А убийцу искать дело долгое, бесперспективное. И кроме того, убийца бы в жизни не признался, куда камень спрятал. Он ведь его не брал. Вот Адочка и придумала, как сыну помочь. Правда? Услышав свое имя, Аделаида Викторовна испуганно вздрогнула. Ей показалось, что Никанор заметил, как она в сумочку залезла, и догадался. Но нет. Он слишком увлечен игрой, чтобы отвлекаться на мелочи. «Адочка решила, что, коли мне так уж нужен убийца, она его предоставит. Даже двух. Твоя Машка и ты. Идея удачная, а вот исполнение оставляет желать лучшего». «Ни она, ни я Элу не трогали». «Верю, верю». «Печально, но твоя девушка стала жертвой обстоятельств. Роль вообще как для вас писалась. Согласно задумке, она узнает о маленьком бизнесе бывшего мужа, вводит в курс дела тебя, и вы, бедные обделенные, решаете поучаствовать. Убиваете Эллу и крадете камень. В то же время отделиться добычей не слишком хочется, тогда ты и принимаешь решение избавиться от подружки. Небольшая утечка газа и адью». Я начал, было Дамиан. «Сиди!» – гаркнул Есенин. «Кто бы поверил, что ты ни при чем?» «Открыл газ. Сто против одного. Отпечатки на плите только твои». «Конечно, мои. Плита-то моя». «Согласен, но речь не о том». «Так вот. Ты открыл газ и спустился вниз по пожарной лестнице. Даже ребенок бы справился. Аделейда Викторовна тоже справилась, несмотря на то, что возраст у нее далеко не детский». Ну, со второго этажа она спустилась. Ключи от квартиры, небось, у дружка твоего позаимствовала. Сам виноват. Я вот, например, никому ключей не даю. Меньше доверяешь всяким хламонам, дольше живешь. Ладно, вернемся к нашим баранам. Это только начало. Теперь о продолжении. В отличие от ныне покойной Машеньки, ты не слишком подходил на роль жертвы. Во всяком случае, живым. Говорить начал бы, глядишь, какие-никакие нестыковки всплыли бы. А вот с трупа какой спрос? При обыске нашли бы рубин. Видишь, Адочка ради достоверности даже камнем пожертвовала. Более того, она заранее принесла его в квартиру. Надеялась, что вы найдете, руками потрогаете. Отпечатки они ведь лучшие свидетели. Тут и алмазные дела всплыли бы. Не сомневаюсь, что дружок твой на Библии клятву бы дал. что переправкой занимался ты, а он, бедный, стал жертвой собственной доверчивости. Как тебе сценарий? А мой труп на кого списали бы? Мало ли на кого. На конкурентов, на человека, которого ты обманул и ограбил, на наркоманов. Было бы желание. Главное, менты поставили бы себе очередной крестик за раскрытое дело. Твой дружок отделался бы легким испугом, а ты получил бы индивидуальный памятник из белого мрамора. Так что можешь сказать мне спасибо за своевременное появление. А то лежал бы сейчас с дыркой в черепе». «Это правда?» Аделаида Викторовна знала, что вопрос адресован именно ей. Но Дамиан от чего-то не спускал глаз с отца. «Ах да, — вспомнила Ада, — у него же пистолет. И у нее тоже». Нащупав рифленую рукоять, Адочка слегка успокоилась. Скоро, совсем уже скоро она станет абсолютно свободна. Георгий выздоровеет, и они вместе поедут в Турцию. Будут гулять по пляжу, слушать мирный шелест волн и наслаждаться покоем. Она никогда не расскажет мальчику о цене, которую пришлось заплатить за этот покой. «Правда, я... Георгий, он ведь слабенький». Эта девка сначала втянула его в свою аферу, а потом померла. У меня выхода другого не было. Иначе я бы никогда. Машенька, она хорошая девочка, но ведь Георгий важнее. Он ведь твой друг. Вы с детства вместе. Все-таки этот ублюдок Есенин добился своего. Она оправдывается, того и гляди заплачет. Не бывать такому. Никанор любит сильных. Он получит сильного противника. — Поверь, мне искренне жаль Машеньку. Нащупав предохранитель, Аделаида Викторовна сделала еще один крошечный шажок навстречу светлому будущему и горячим турецким пляжам.